глава девятая. Калининская область, недалеко от Торжка. «Так, друзья, спокойней», — включился в перепалку Марат. «Сели, остыли, объяснили, что к чему. Кто тут уже куда собрался ехать?» «Я уезжаю», — топнула ногой Карина. «Обсуждать тут нечего. Отвези меня в Москву». «Что случилось у вас?» — спросила не на встревоженная Аиша. «Он?» — ткнула пальцем в сторону Миши Карина. «Отвратительно себя ведет! Ни минуту больше с ним оставаться здесь не хочу!» Вопросительные взгляды друзей переместились на Мишу. Тот пожал плечами в ответ. «Я просто сказал Карине, что не одобряю то, как она себя ведет в походе. И объяснил, что мы слишком разные люди, и ничего у нас не выйдет, если так будет продолжаться», пояснил Миша, решив не оставлять недосказанностей, раз уж все равно скандал начался. «Да-да». — Он заявил, что заботиться о своей девушке не собирается, — язвительно произнесла Карина. — Тоже мне мужчина. — Я такого не говорил, — разозлился Миша. — Я сказал, что мне не нравится, что ты ведешь себя, как избалованная девочка, и что нам лучше расстаться, мы слишком разные. Аиша при этих словах Миша испуганно прикрыла руками рот, а Карина вспыхнула и, повернувшись к Марату, отчеканила. — С меня хватит. «Я сейчас соберу вещи и едем в Москву!» Сказав это, Карина скрылась в палатке, а Иша пошла следом за ней, шепнув парням, что поговорит с девушкой. А Марат и Миша переглянулись. «И слабо вы поругались», — констатировал Марат, снова садясь у костра. «К этому все шло», — грустно сказал Миша, присаживаясь напротив. «Просто не ожидал, что скандал получится. Думал, удастся поговорить по-хорошему. Готовился уже к этому разговору». — Наверное, слишком долго готовился. Надо было раньше. — Ну-ну, по-хорошему поговорить, — скептически посмотрел на него Марат. — Маловероятно в такой ситуации. — Это да, — вздохнул Миша. Из палатки девчонок выбралась расстроенная Аиша. — Зря ты так сильно ругался. Карина плачет теперь. С осуждением посмотрела она на парня. — Ну, я тоже не железный. Ее капризы постоянно терпеть и всю ее работу за нее делать», — пожал плечами Миша. «Ладно, всем надо успокоиться и немного подостыть», — хлопнул в ладоши Марат. «Предлагаю поесть, попить чаю, потом еще раз все спокойно обсудить». «Хорошая мысль», — хмыкнул Миша. «Вот только есть нечего», — как говорит Паша от слова совсем. «Как нет», — удивился Марат. «Карина же должна была...» Он не договорил и, понимающий, посмотрел на Мишу. Тот утвердительно кивнул, увидев его взгляд. Она сказала, что книжка зачиталась. Предложила мне вместо нее кашу сварить. Вот я и сорвался. — Ого! Сильно! — хмыкнул Марат. — И это немного проясняет ситуацию. Аиша про этих словах Марата немного смутилась, но на Мишу все равно поглядывала неодобрительно. Парни, не сговариваясь, вздохнули и дружно занялись кашей. Аиша занялась чаем и начала накрывать на стол. «Поедешь в Москву с ней», — сочувственно посмотрел Миша на Марата, засыпая крупу в котелок. «И в мыслях не было», — покачал головой тот. Из палатки с сумкой и вещами в руках выбралась Карина. «Я собралась. Поехали», — сказала она, глядя на Марата. Сицилия. Марио Скальфаро был взволнован. Идея найти кого-то из мафии, чтобы начать новое производство контрафактных чемоданов на колесиках вместо того заводика, что был захвачен полицией под Бальцана, наконец получила шанс воплотиться в реальность. Сегодня у него назначена встреча с Капариджиме одной из мафиозных группировок Мессины. Это одна из самых больших провинций Сицилии. Группировка, правда, не очень большая, но это и к лучшему. Марио прекрасно понимал, что чем сильнее будет найдена им группировка, тем меньше процент будет готова ему оставить с производства. Чему быть щедрыми с ним, если у них и так все хорошо? Его шанс найти аутсайдеров которые мечтают заработать побольше денег и влияния. Сегодня он встречается с Федерико Коста прямо в Мессине, в его доме. Конечно, в городе все знают, что он видный член мафии, но в Италии демократия, мало знать, надо быть способным доказать это в суде. Это не времена Муссолини, который однажды приказал схватить без всяких доказательств всех известных мафиози и посадить в лагерь. Тогда мафия понесла страшные потери, но, к счастью для нее, когда американцы пришли в Италию, всех мафиози выпустили, и она полностью возместила весь понесенный от диктатора Муссолини ущерб. Конечно, он мог бы вот так просто прийти к Косте с деловым предложением. Пришлось найти знакомых, которые за него поручились что он не агент полиции и с ним можно иметь дело. Это поручительство не было бесплатным, так что его финансы сильно просели. Но если получится договориться... Телохранитель во дворе дома Капариджима удивленно вытрачился на Марио, когда он вошел во двор с чемоданом на колесиках. Типичный мафиози, среднего роста, плотный, с намечающимся брюшком, с наглым взглядом. — Ты, что ли, Скальфара? — спросил он его. «Да — Да, — ответил тот. — Чемодан тебе. Нахрена — хрена Принес показать его Капариджиме? — Зачем? — Это наше с ним дело. — Ладно, покажь только что внутри. Марио молча открыл чемодан. — Так он пустой. — Ну ты фокусник. — Проходи. — Проходи. Велел ему телохранитель. Федерико Коста тоже ощутимо удивился, увидев, что Марио пришел с чемоданом. Но спрашивать ничего пока не стал. Внешне он был похож на своего телохранителя так, словно был его папой. Только волосы седые да живот огромный. впрочем кто его знает, может, так оно и есть? Первые минут пять, как положено, о делах не говорили. Прощупывали друг друга, разговаривая об общих знакомых. Хорошо, что Марио был сицилийцем, так что продемонстрировал возможному партнеру неплохое знакомство с тем, кто есть кто на острове. Он уже выяснил, с какими группировками враждует это, так что всех, кто к ним относился, характеризовал сугубо отрицательно, к полному удовлетворению Коста. Наконец мафиози, видимо, решил, что прощупал гостя достаточно хорошо. Хлопнув коленями по рукам, он сказал. «Ладно, Марио». «Наши общие знакомые сказали, что ты хочешь предложить взаимовыгодный бизнес. Какой именно?» «Предлагаю начать производить вот эти чемоданы», — положил руку Марио на свой чемодан. «Это новая модель на колесиках, продается очень хорошо». федерика неподдельно удивился. «Девушки покупают, что ли? Мужчине должно быть стыдно, если он сам не в состоянии тащить свой чемодан». «Вовсе нет. Многие мужчины не то что с удовольствием покупают эти чемоданы, а еще и стоят в очереди, чтобы их купить. Прямо сейчас в Италии, чтобы купить такой вот чемодан, надо записаться в магазине и прождать от двух до трех недель. Они очень модные». Коста посмотрел на чемодан уже совсем иначе. «У тебя есть договоренность с тем, кто их выпускает?» — спросил он. Марио вовсе не подумал, что Коста тупой. Нет, тот его явно прощупывает. В том числе и на то, как он отреагирует на такой вот вопрос. Нет, но я уже выпускал такие чемоданы в Северной Италии, пока на завод не нагрянула полиция. После этого я стал умнее и решил вернуться на родину. Дома этот бизнес должен быть в большей безопасности от легавых. Если ты будешь заниматься им не один, то да, так и есть. «Понял. Что тебе нужно от нас?» «Защита от полиции и первичное финансирование проекта, пока он не начнет приносить прибыль. С меня технология производства избыт. Там много тонкостей, которые я уже знаю. И какие станки нужны, и как лучше делать комплектующие. Да даже с окраской есть серьезные нюансы, чтобы чемодан выглядел вот так же красиво, как этот». сказал Коста. Он уже подкатил чемодан к себе и внимательно его изучал. Даже сел на него и попробовал прокатиться. Марио аж немного прикрыл глаза, ожидая, что колесики разлетятся в сторону под этой тушей. Но чемодан к его удивлению все же выдержал. «Какой процент хочешь?» Это был сложный момент, и Марио это знал. Запросишь слишком много, на этом все может и закончиться. Это мафиози, а не обычный итальянец, с которым можно и нужно жестко торговаться, сразу заряжая максимум. Тут еще речь идет и об уважении. Запросишь, к примеру, 70%, и Коста тут же прикажет его выкинуть из дома, решив, что он его не уважает. Так что я хочу 40% прибыли, и все затраты по сбыту тоже будут лежать на мне. При меньшем проценте мне просто будет невыгодно этим заниматься. Подумав, Коста сказал. — У тебя будет тридцать пять. Сдержав облегченный вздох, Марио кивнул. Он боялся, что мафиози скинет его процент до тридцати. — Хорошо, я постараюсь выкрутиться и при тридцати пяти, — ответил он. Италия, фабрика Роза росса Фердаус с женой и главным технологом осматривал фабрику уже несколько часов. Даже когда перерыв на обед сделали, и после него Диана снова вернулась на завод к огромному удивлению Фердауса. Она с большим интересом оглядывалась, задавала кучу вопросов и по продукции, и по процессам производства и по планам расширения. Лука Манчини с удовольствием все показывала, рассказывал найдя в лице Дианы благодарную слушательницу. Фердаус же, часть утренней прогулки по фабрике, спал на ходу, пытаясь досмотреть прерванные утренние сны, и в беседе почти не участвовал. После сытного обеда его опять начал клонить сон. Уж больно жара стояла страшная. А Диане все было нипочем. Более-менее начнул сон, когда, пройдя производственные цеха, они вышли на склад готовой продукции. Здесь было прохладно, царили относительная тишина и полумрак, и Фердаус почувствовал, что начал просыпаться. Главный технолог как раз вовсю распинался про расширение производства и проблемы, которые возникли с этим процессом уже сейчас. В частности, оказалось, что наибольшие трудности компании испытывают на данный момент не с деньгами или материалами, а с персоналом. «Деньги всегда можно взять в долг!» — восклицал, размахивая руками сеньор Манчини. — Оборудование и сырье можно найти и привести Но вы не представляете, сеньора Эльхаш, как сложно найти нормальных работников. Никто не хочет работать, никто не хочет учиться. Все хотят только получать деньги и ничего не делать. Я не мог и представить себе раньше, что среди итальянцев столько ленивых людей, пока мы не начали искать работников для фабрики. Поделился с ними главный технолог. — вы еще в Венесуэле не были, — с сочувствием сказала ему Диана. — Там вообще кошмар. И она начала в красках рассказывать сеньору Манчине о латиноамериканском колорите, которого им с Фердаусом довелось хлебнуть. Ее рассказы упали на благодатную почву. Главный технолог внимал с огромным интересом, периодически реагируя очень эмоционально. Учитывая подписанный с венесуэльцами контракт, главному технологу предстояло съездить на фабрику к партнерам как минимум один раз, так что такая информация была ему очень интересна. Под конец общения с сеньором Манчини Фердалс уже и сам принимал живейшее участие в беседе, совершенно незаметно в нее втянувшись, и с удовольствием вспоминал разные курьезные и не очень ситуации, которых им с женой довелось побывать из-за безалаберности венесуэльцев. развлекав главного технолога рассказами про Венесуэлу минут десять, Фердаус с Дианой были вынуждены прерваться, так как к тому подбежал работник с каким-то документом, изучив который, сеньор Манчини извинился и, сославшись на срочные дела, попрощался и ушел. — Ну, как тебе фабрика с позиции совладельца? — с улыбкой спросил Фердаус жену. — Очень необычно, — призналась та и приятно. — Я очень рад, что тебе нравится, — довольно произнес Фердаус. — Мне кажется, у тебя неплохие способности к бизнесу. «Спасибо», — обрадовалась Диана по хвале, — «я буду очень стараться. А скажи, если я захочу какую-то особенную сумочку, мне на фабрике ее сделают?» «Если это технологически будет возможно, то конечно», — подтвердил Фердаус, рассмеявшись. «У тебя уже, смотрю, большие планы». Диана только лучезарно улыбнулась мужу. «А у меня идеи вдруг произнес Фердаус, подмигнув жене. — Помнишь, как мы Галие сделали сюрприз с чемоданом, когда она была в Будапеште? — Помню, конечно, — девнула Диана. — Паша же сейчас в Берлине, правильно? Давай ему тоже подберем хороший чемодан из новой коллекции, набьем его подарками отправим кого-то, чтобы презентовали. Диана задумалась. С одной стороны, идея подарка хорошая, но с другой — вручать ее Пашке на таком важном мероприятии, где куча постороннего народа... «Что-то не уверена я, что он обрадуется», — подумала Диана. «Первая часть идеи отличная», — сказала она просиявшему при этих словах Фердаусу. «Надо привезти Паше какой-то красивый качественный чемодан. Он, кстати, и просил об этом как-то. Он много путешествует, подарок хороший будет. А вот с местом вручения лучше еще подумать. Мне кажется, в Москву привезти надо, его и там уже вручить. В Берлине большое и важное мероприятие проходит». Мы же не знаем, с кем он там и в каких отношениях. Вдруг кто-то не так истолкует этот подарок? С Галией проще была Маленькая делегация, рабочая поездка. А тут все сложнее, может оказаться». «Пожалуй, ты права», — подумав немного, согласился с женой Фердаус. «Могут не так понять. Давай правду в Москве подарим. Пойдем тогда сразу каталоги посмотрим и выберем подходящий вариант. Забронируем сразу» а то отец говорит чуть винис конвейер расхватывают чемоданы только успевает собирать пойдем с энтузиазмом поддержала диана идею мужа выбирать подарки она любила берлин выступать не с лекцией так и не пришлось короче смерть председателя настолько всколыхнула коллектив что начальство так и не сошло со сцены только теперь они говорили исключительно о буллерихе Описывали, чем он знаменит, и какая это утрата для страны. Но просидели мы в итоге на заводе даже дольше, чем если бы я выступал. Видимо, Феликс не решился встать и увести меня. Вопрос-то политический. И самое интересное, что подарок мне все же подарили. Что-то очень тяжелое, целую картонную коробку. Так, этот завод же вроде комбайны производит. При этом не кухонные, а сельскохозяйственные. Это что они мне тут завернули? коробку передач, что ли, от комбайна?» «Хотя нет, конечно, она намного тяжелее». «Все же интересно, да что же такое, что весит аж четыре килограмма минимум?» Феликс с переводчиком опять не поехали со мной и шофером, когда мы вышли с завода. Но в этот раз уже прощались подольше, понимая, что это последнее выступление из запланированных, и больше мы уже, скорее всего, не увидимся. Феликс даже презентовал мне какой-то значок. «Он был выпущен в честь десятилетия ГДР», — перевел мне переводчик его слова. Поблагодарил его за подарок. Пригласил, если будет в Москве, заехать в гости. Оставил ему свой телефон и адрес. Раз его Петерман ко мне отправил, значит, неплохой связной на будущее может оказаться. Буду поддерживать связи с берлинской мэрией, почему бы и нет. Шофер снова отвез меня в гостиницу. Не тащиться же со всем этим к остальным делегатам. Первым делом распотрошил большую тяжелую коробку. Так. Внутри тяжелая деревянная коробка с кубинскими сигарами. А под ней еще одна тяжелая деревянная коробка. И в ней, в гнездах, лежали три бутылки с кубинским ромом, общим объемом в литр. Забавно. На Кубу я еще так и не попала кубинские сувениры мне уже вовсю дарят, причем прямо в Германии. Сигары, конечно, мне абсолютно не нужны, очень вредные штуковины. Еще вреднее, чем обычные сигареты. Да и в Москве их полно в продаже. А вот кубинский ром в подарочном варианте — вещь очень неплохая. На день рождения любому серьезному человеку подарить такой сувенир будет не стыдно. А с сигарами что делать? Выкинуть их, что ли, просто? Хотя... То, что я не хочу их дарить никому из друзей, не означает, что их нельзя подарить кому-то из врагов. Кажется, я уже и придумал, кому они достанутся. Заодно и самому тащить эту тяжелую коробку не нужно будет. А во втором пакете обнаружил интересную вещицу. Медное блюдо с цветной гравировкой, изображающей пейзаж старинного города. Покрутил задумчивую вещицу в руках. Она точно не выглядела новой или каким-то недавно сделанным сувениром. Небось, висела на заводе в каком-то кабинете, а потом они почему-то взяли и решили мне ее подарить. Будь я реально таким молодым, каким выгляжу, то надо было бы только радоваться. Явно какая-то старинная вещичка, как бы еще и не в девятнадцатом веке сделанная. Но я-то не был молодым, и у меня сразу же появился вопрос. А не является ли это культурным достоянием ГДР? Откроют немецкие таможенники в аэропорту мой чемодан, увидят там эту тарелку, а потом бац и скандал. Павел Ивлев, контрабандист, Пытался вывести культурный раритет с территории союзного государства. Оно мне надо. Пусть даже эта вещица немалых денег стоит. Так рисковать я точно не готов. Мне после такого светят невероятные проблемы на родине. Может, конечно, разобравшись, Межуев и Захаров меня с них вытащат. Но я же после этого стану их должником на всю жизнь. Нет, так рисковать ни к чему. Подарю-ка я лучше это блюдо тете и дяде Мартина. Сразу начал паковать остальные подарки, за исключением блюда и кубинских сигар в чемодан. Лучше этим сейчас заняться, чем при моем соседе. Пока что поладить с ним никак не получалось. Он как бы и не ссорился со мной, но демонстративно не общался. Сверху подарков, потом уже при нем брошу в чемодан одежду и шкаф, и порядок, можно уезжать. Закончив с упаковкой, посмотрел на часы. С самого утра сегодня ко мне подошел Мартин и сказал, что его дядя и тетя приехали в город, и сегодня он хочет устроить для нас всех ужин. Поблагодарил за приглашение. Так что через полтора часа у меня встреча с тетушкой и дядюшкой Мартина. К этому времени мне нужно прибыть в ресторан «Весенний», расположенный в полу километра отсюда. Схему, как туда пройти, мне Мартин начертил на листе бумаги на вид ничего сложного. Решил, что сидеть в номере, дожидаясь возвращения своего соседа, мне неохота. Он так смотрит все время, что, будь тут молоко, оно бы тут же скисло. Да и погода очень хорошая. Пойду-ка я пока что погуляю в окрестностях ресторана. До ресторана не дошел, увидел небольшой парк слева, а в нем обнаружил дорожку, идущую по кругу. Вокруг деревья, птички поют, как будто ты не в городе. Решил пройтись быстрым шагом по этому кругу. Давно не было возможности физкультурой заняться. Главное, следил, чтобы не вспотеть, а то неудобно будет в таком непотребном виде в ресторан приходить. Все оставшееся время до ресторана в этом парке и провел. Видел напротив парка какие-то магазинчики, но в них уже принципиально решил не заходить. Хватит с меня этого шопинга Пришел к ресторану чуть раньше и увидел, как к нему подъезжает в Уартборд, а потом из него выходят Эльвира, вильфред и Мартин. Улыбнулся и пошел их встречать. Эльвира выглядела неплохо, и не скажешь по ней, что у нее недавно были серьезные проблемы со здоровьем. вильфред тоже держался бодрячком. Они оба очень мне обрадовались, как будто я их близкий родственник. Не сразу, но сообразил, что, видимо, они благодарны мне за поддержку Мартина, когда он оказался в сложной ситуации из-за наезда какого-то там своего Хуберта. Хотя все же главную роль они сами и сыграли, разобравшись с ним. С другой стороны, именно я посоветовал Мартину обратиться к дяде за помощью. Сам бы он мог и не догадаться. Молодой, зеленый, что он понимает в интригах. Так что вроде бы как я и действительно оказал ему тогда содействие.